И не звонит, даже не появляется в клубе. Так что я не знаю, что и думать. Может, заболела? Ведь не могла же она бросить марки. Всю жизнь ими занималась. В последние годы этим жила. Она очень неплохой специалист и честный человек. Не знаю, что и думать. А что ты знаешь о Баранском? Не отставала внучка. Каком Баранском? Да есть целое семейство Баранских. «Ведь ты когда-то встречался с паней Баранской, а у нее множество родных. Ты о них знаешь что-нибудь?» «Можешь бросить на них подозрение? Мы никому не скажем», — разрешил Павлик. Сев поудобнее в кресле, дедушка сначала выбил в пепельницу трубку, а потом, не торопясь, стал набивать ее свежим табаком. Заговорил он не сразу». О самой пане Баранской мне, собственно, нечего сказать. Это была уже пожилая женщина, значительно старше меня. Наверное, уже умерла. Марки ее не интересовали. Что же касается ее родных? Тут дедушка как-то смешался, и чтобы скрыть замешательство, стал раскуривать трубку. Внуки терпеливо ждали. Так что же с ее родными? — сурово спросила Яночка, не выдержав. Павлик поддержал сестру. Раз уж начал, договаривай. Сам учил, невежливо замолкать на полусловие. Дедушка решился. Неприятно мне об этом вспоминать. Но раз уж заговорил, докончу. У пани Баранской был внук. Может, не родной, а какой-нибудь двоюродный. Кажется, это был внук ее родного брата. Так мне вспоминается, потому что фамилия у него была тоже Баранский и вот он мне как-то не понравился. «Показался подозрительным?» — уточнил Павлик. «Да, именно подозрительным. И видел-то я его всего один раз. Молодой еще был человек. Мне казалось, он может много знать по интересующему меня вопросу. Я хотел с ним пообщаться и не смог». «Почему?» Пани Баранская проживала в Лодзе, Туда я и ездил для встречи с ней, а внук проживал в другом городе. И когда я спрашивал, где именно, она, она не хотела мне этого сообщить, а никто из моих знакомых его адреса не знал. «А почему вы интересуетесь Баранским?» «Этого мы еще не знаем», — уклончиво ответила Яночка. «Вернее, не уверены, то ли тот этот Баранский, Вот и хотели с тобой посоветоваться. Вышли мы на него дедуктивным методом. Так получилось, что два человека, имеющих отношение к Маркам, и имеющих Марки, вставил Павлик. Причем Марки дорогие. Так вот, у этих двух человек оказались у одного телефон, а у другого адрес Баранского. Закончил Павлик. И пан Файксетт проявляет интерес к месту его проживания. Решила уж все сказать внучка. «Откуда вы это знаете?» — удивился дедушка. «Подслух!» — начал было Павлик, но Яночка не дала ему докончить. «Просто мы знаем одного человека, который связан с паном Файксатом, сказала она. «Он приятель школьного приятеля Павлика, и через него можно многое узнать. А кто эти два человека с телефоном и адресом?» поинтересовался дедушка. «Это тебе, дедуля, ничего не даст. Оба они уже померли», ответил Павлик таким мрачным голосом, что дедушка вздрогнул и уронил трубку. «Вы хотите сказать, что они убиты?» «Да нет, сами померли». «Во всяком случае, никого их смерть не встревожила, никакого расследования не велось», с горечью произнесла девочка. «Впрочем, мы не делаем из этого тайны. Можем сказать тебе, это пан Спайер и пан Боровинский. Или пани Спайерова, уточнил Павлик. Возможно, номер телефона записала она, а не ее муж. Она тоже недавно умерла. Дедушке пришлось снова разжигать трубку. Успокоившись немного, он откинулся на спинку мягкого кресла и с грустью подытожил. Вот так, собственно, выглядят мои попытки найти марки.